Глава вторая. Паровозный. Петербург. Вечер 4 сентября 1838 год. Паровоз паровозный, первый и главный локомотив Российской империи, как и большинство передовых новинок, был привезён с запада, а именно из Великобритании с завода Стивенсона, специально для открытия на Руси-матушке первого железнодорожного пути от Петербурга до Павловска. Сам паровоз был огромен, гораздо больше любой из карет, что доводилось видеть Владимиру Волкову в своей жизни. Самая настоящая махина, сделанная из железа стали и для красоты обшитая деревом, что придавала ей образ этакого непобедимого и неуничтожимого гляфа с шипением выпускающего клубы пара и явно с гордостью заявляющего о собственном величии. И это было по большей части правдой, поскольку на своих стальных колёсах пожелезнодорожный колие отплёвываясь паром локомотив, набирая скорость, тянул Россию в будущее. И с этим Владимир Волков был склонен согласиться. Да, технический прогресс, конечно, штука полезная, с восхищением думал Владимир. Это надо же, за полчаса от Петербурга до Царского села. Это ж какая скорость-то! Ни один орловский рысак на такое не способен. А тут и комфорт, и удобство. Сиди себе спокойно в мягком кресле, потягивай шампанское, смотри в окно и едь. Это ведь так всю Россию этими железками застроить можно, и тогда путешествия из трудных и многомесячных странствий превратятся в приятное времяпрепровождение, и русский люд на радости и забаву свою сможет комфортно передвигаться по необъятной родине. «Сколько же времени и денег можно тогда сэкономить и сколько приятных эмоций получить?» Впрочем, все это лирика. Волков вздохнул, взглянул на латунный билет первого класса, то ли от скуки, то ли от напряжения, танцующей промеж костяшек пальцев, и перевел взгляд к окну, за которым замелькал удаляющийся Петербург. «А думать сейчас надо совсем о другом», а именно о том, как остановить этих фартовых, дерзнувших, посягнуть на святая святых. А святая святых в данном случае была, конечно же, монархия. И пусть целью колоды являлся не сам император Всероссийский, а его наследник, юный Александр, что ехал в царское село в специально отведенном для него последнем вагоне, дерзость и абсурдность преступления от этого ничуть не уменьшалась. хотя при близком изучении плана данной преступной операции от слова «абсурдность» Владимиру и Михаилу пришлось отказаться. План отнюдь не был абсурден, напротив, он был прост и гениален. До сего момента еще никто в истории не пытался грабить поезда и тем паче захватывать в них особ царской крови, оттого и охрана сопровождающая наследника была минимальной. Этим и решил воспользоваться валет Сенька-свинчатка, а вернее тот, кто стоял за его спиной и о ком не удалось выяснить ничего. Этот неизвестный король колоды оставался в тени, но явно являлся идейным вдохновителем и составителем плана операции. И возможно это был именно Джао Кан, поскольку кто как не вождь племени Аеши мог желать смерти наследника российского престола? Кровь за кровь, как говорится. Волков убил хана Аеши Шинси Ди, а люди Джоукана теперь расправятся с будущим императором. Прямой и пропорциональный ответ. Только вот ты не учил одно, старый змеиный вождь, в мыслях прорычал Волков. А именно меня и медведя на этом самом поезде. Главное, чтобы наша будущая импровизация не подкачала, а иначе. Что будет иначе, у Владимир старался не думать, как и о том, что четкого плана действий у них с Михаилом не имелось, и надежда была лишь на удачу и внезапность, а они доселе еще ни разу не подводили молодого дворянина. Загвоздка заключалась лишь в одном, а именно в том, что Валет, будто предчувствуя подвох от новых подручных, специально распределил их на разные участки операции. И Потапов сейчас находился где-то в одном из вагонов третьего класса, а он, Волков, вместе с фортовым сеней, сидел на мягких креслах в комфортном самом первом вагоне первого класса. Скорее бы уже началось. От нервного напряжения пальцы еще быстрее закрутили латунный билет промеж костяшек. Владимир сидел в конце первого вагона, одетый в старый укороченный спереди ягодного цвета сюртук, который для него где-то раздобыл сеня. "В жизни бы такой не надел", отплюлся Волков. "Терпеть не могу яркие идовитые цвета в гардеробе, вдобавок он пахнет нафталином". Но делать было нечего. Роль, которую заготовил для Владимира Валет, нужно было играть и играть до конца. Сам же Сеня Свинчатка расположился неподалёку в самом начале вагона, обрядившись в новенький костюм из английского сукна. На уголовой роже сияла гнилозубая улыбка. И как только такой контраст не удивил проверяющих, качал головой Волков. Как его вообще пустили в вагон первого класса? Наверняка либо охрана вокзала подкуплена, либо просто безответственная. Рядом с синей сидел парнишка лет 14 с курчавыми и непослушными волосами цвета пакли, с щербатой улыбкой и синяком под глазом. Кто был Ваня. Как выражались уголовники, шестерка по масти – уличный прихвост, прибившийся к банде совсем еще мальчишка. Но, как знал Владимир, на улицах Петербурга взрослеют быстро, и наверняка на счету паренька уже имелась чья-то кровушка. Хотя и сам Волков-16 уже успел забрать свою первую жизнь. На странную парочку изредка косили серьезные господа и морщившие носики недовольные дамы. Но особо ни приязни или удивления никто не выражал, поскольку гораздо интереснее было любоваться проносившимся за окнами пейзажем и наслаждаться новой для отечества забавой, аттракционом под названием Железная дорога. И вдруг, спустя 7 минут после отправления паровоза, веселью и расслабленностью вагона первого класса наступил конец. Бах! В потолок грянул выстрел. Все вздрогнули, зазирались Кто-то из дам протяжно вскрикнул. «Без паники, господа буржуи!» — прокричал валет, уже занявший место в проходе с пистолетом в руке. «Это ограбление, поэтому сидите смирно, тряситесь в страхе и не рыпайтесь. Ну и возрадуйтесь заодно, поскольку мы тут не по вашей дворянской заднице. Хотя пощипал бы я вас с радостью, цыплятки мои, но время дорого, поэтому в другой раз». Да как ты смеешь, оборванец ряженый? Удруг поднялся с места серьёзный крепкий на вид господин в дорогом сюртуке. Наверняка из бывших служивых, догадался Волков. Да и ситуацию расценил верно, смекнул, что пистолет у валета уже разряжен, а перезарядить его времени не хватит. Герой, вздохнул Владимир. Герой на свою беду Сеня лишь недобро усмехнулся, оскалив прогнившие зубы и протянул пистолет шестерки Ване, который, совсем не опасаясь героического буржуя, тут же принялся перезаряжать оружие. А герой меж тем, разминая огромные кулаки, двинулся на Валета. Но смотреть на подобную схватку в планы Владимира отнюдь не входило, да и исход ее был предрешен заранее. Дворянин нанесет хук справа, Валет уйдет в сторону и с венчаткой в висок. В итоге труп... Паника, чтобы успокоить которую, возможно, понадобится еще пара выстрелов, а то и новый труп. Поэтому, спасая положение, да и жизнь нерадивого героя, Волкл быстро поднялся и, не теряя ни секунды, огрел дворянина на балдашником трости по затылку. Ударил не сильно так, чтобы оглушить, а не приведи Артемида, проломить череп. Нерадивый герой крякнул и завалился в проходе, а Владимир одним резким движением вытянул из трости скрытый клинок и, обведя им пассажиров вагона, грозно спросил. «Ну что, есть еще герои?» Героев, конечно же, не нашлось. Напротив, по вагону разнеслись лишь сдавленные стоны из хлипы женщин. «А ну, цыц, коровый!» — рявкнул Сеня. «Не мычать мне тут!» — и уже Волкову. «А ты молодец, паря, вовремя выступил!» Недаром я тебя в колоду взял. А теперь слушай задачку. План, мальёх, меняется, поэтому мы шестым здесь остаёмся, чтобы господа ни на роком не заставили, мы же не старанше времени паровоз тормознуть. Но я хотел, заговорил было Волков, поскольку это внезапное изменение в операции ставило большой жирный крест и на их спатаповом плане, но Валет тут же зарубил бунт подчинённого в зародыше. Олевать мне поклан, что ты там хотел? Говори на уже и не раз. Я приреканий не терплю. Синя протянул ладонь шестому, и тот положил в неё заряженный пистолет, который тут же уставился на Волкова чёрным холодным дулом. Смекаешь? Смекаю, скривился Владимир. Объяснить ты дока. Ну вот и хорошо, усмехнулся Синя и достав из кармана золотой брикет, взглянул на циферблат. О, худе, мне времечко бежит, торопится, и мне пора поторопиться. Прощайте, господа и дамы, оставляю вас у надёжных лапах. Влетхахатнул, наградив публику собственной неотразимой улыбкой, и зашагал к соседнему вагону, который, согласно плану операции, к этому времени уже тоже должен был быть захвачен. Когда за синей свинчаткой закрылась дверь, Волков повернулся к шестёрке Вани. парнишка держал в обеих руках по пистолету и целился из них в заложников, вид при этом имея одновременно слегка комичный, но того не менее опасный, поскольку Владимир понимал, чуть что и малец тут же устроит польбу, поэтому нужно было срочно что-то предпринять. Ну что ж, и стой. Как время коротать будем? Стараюсь разрядить обстановку открыто улыбнулся Волков. Мажет, картошки? Но синок к удивлению Владимира Лиша скалился. «Стой, где стоишь, борода! Я тебя не знаю и веры к тебе не имею, поэтому оставайся на своей половине, а не то!» И паренек навел на Волкова один из пистолетов. «О, дела!» — чуть не присвистнул Волков. «О, Во попал! И что теперь прикажете делать? Как Мише помочь?» Ладонь покрепче стиснула холодную рукоять в трости. «Можно, конечно, попытаться метнуть клинок...» Но тот не перейдет пулю, а если и перейдет, то в таком случае мальчишка станет трупом. А убивать его не хочется. Зелен совсем к другой жизни не приучен. Но ты забываешь, что поставлено на карту не только жизнь наследника престолона, и жизнь дорогих для тебя людей, с которыми неизвестно, что может случиться, пока тебя нет рядом. А этот щенок? Что тебе до него? Он сам выбрал свою судьбу. Еще пара лет, и его руки будут по локоть в крови. Поэтому не время разыгрывать благородство. Но сердце нерешительно защемило. Все равно нужно иначе. Во всяком случае, попытаться. С этими мыслями Владимир вновь открыто улыбнулся шестому и, разведя руки в стороны, произнес. — Да ты чего крысишься, топаря? Волков сделал шаг вперед. — Мы же с тобой за одной колодой. Еще два шага. — Братки, как и никак. Бах! Выстрел. Лишь какое-то звериное чутье заставило Владимира уйти в сторону, при этом ощутил резкую и жгучую боль в левом плече. И этот же самый звериный инстинкт, будто игнорируя мозг, заставил правую руку выбросить вперед клинок, который несколько раз перевернулся в воздухе и тут же вонзился в грудь паренька. Тот схлипнул, выронил пистолет и схватился за торчащий из груди серебряной рукоять. В виде головы волка взглянул на Владимира голубыми мальчишьими глазами, полными удивления и досады. И упал кто-то из дам, тут же нищадно заверещал. Видя духи, я этого не хотел, покачал головой Волков. Но, видимо, твоя душа исполнила своё предназначение в этой жизни. Поэтому до встречи в следующей. Господа и дамы, в страхе и от непонимания происходящего вжались в кресла. Кто-то взирал на убийцу порянька с ненавистью, кто-то с отчаянием. Неровен час ударит спину, растянул ситуацию Владимир. Необходимо было как-то разрядить обстановку, и он произнёс: "Спокойно, работает третье отделение". Соврал Волков. "Правда?" с надеждой подняла глаза на псевдоагента жандармерии молодая барышня в фиалковом платье. "Правда с ударением", кивнул Владимир. "Но радоваться ещё рано. Поезд захвачен разбойниками, и их цель наследник престола, поэтому для блага отечества и вашего собственного я прошу всех оставаться на своих местах". и не покидать вагона. В поезде полно наших агентов. Вновь соврал Волков, пытаясь здоровать последнюю надежду отчаявшимся чадам высшего света. И вскоре мы возьмём ситуацию под контроль. А теперь нужно помочь Мише, а ещё лучше добраться до последнего вагона вперёд колоды. И, кажется, я знаю, как это сделать. Решившись на этот отчаянный ход, к которому, возможно, ещё никто и никогда не прибегал, Волков сорвал с лица накладную бороду, затем стенал ненавистный пропахший нафталином ягодного цвета Сюртук, оставшийся лишь в одной белой сорочке и чёрном жилете. Рана в плече была не глубокой, пуля лишь скользь его коснулась, поэтому на царапину Владимир даже не стал обращать внимания. Заряженный пистолет убитого Вани он спрятал за пояс, удобнее перехватил клинок и распахнул дверь, отделяющую вагон от кабины машиниста. Здесь было шумно. Стучали колёса, ревёл паровоз, а ветер вперемешку с клубами угольного пара бил в лицо. Спиной к Владимиру стоял машинист, а подлиннее его с пистолетом в руке ещё один из бандитов, что исполнял роль угольщика. А, -а, -а где борода? Только и успел удивиться разбойник, а Волков уже приставил к его горлу остриё клинка. "Сбрил?" пошутил Владимир. "А теперь будь паенька и отдай пистолет машинисту". Что это? Попытался было заупрямиться разбойник, но Волков надавил острием клинка на его шею, и бандит понял, что пререкаться не стоит. «Молодец!» Когда пистолет перекочевал в руки машиниста, похвалил Владимир. «Теперь прыгай!» Паровоз как раз проносился мимо свежевыкашенного поля, на котором то тут, то там вдоль дороги золотились стога. «Чё?» — выпучился разбойник. «Я ж разобьюсь, браток!» «Не факт!» покачал головой Волков. Зато, если ты не спреднешь, моя шпага точно пронзит твоё горло. И для большей убедительности Владимир вновь надавил остриём на шею разбойника, от чего там тут же выступила кровь. Да понял я, понял. Завязал бедолага и развернулся к краю паровоза. Чустрей, прикрикнул Владимир, и разбойник, перекрестившись, прыгнул. Повезло. разглядел, как тушка бандита влетела в стог свежескошенной травы, усмехнулся молодой дворянин. Как это понимать? Наконец подал голос перепуганный машинист. Что здесь вообще происходит? А понимать это следует так. И Волков вкратце поведал машинисту о сути происходящего. Я снижу скорость до минимума, так чтобы разбойники этого не заметили. Водя в курс дела пообещал машинист. Но всё равно это очень опасно. Сильный порыв ветра и вы. Иного пути нет, покачал головой Владимир. Там мой товарищ, который не остался бы в стороне, окажись на моём месте. Ну, и наследник. Поэтому, адю. Прощать. С этими словами Волков подтянулся на руках и оказался на крыше вагона первого класса. Ветер здесь дул еще яростнее, чем в открытой кабине машиниста, а пар из трубы заставлял щуриться из-за едкости и вязкости дыма. Но крыша была плоской и не скользкой, поэтому Владимир, наконец, поднялся во весь рост, немного постоял, привыкая к качке вагона и порывам ветра, и быстро зашагал по крыше. Скошенное поле закончилось, вокруг замелькали деревья. Волков перепрыгнул на второй вагон, тоже первого класса, и чуть было не сорвался вниз из-за резко ударившего в спину порыва ветра. Лишь в самый последний момент удалось упасть плашмя и прижаться к спасительной крыше. Так аккуратней, сказал он себе, поднявшись уныв в тронусов путь. Следом шли два вагона второго класса. По ним Владимир, получивший уже кое-какой опыт передвижения по движущимся крышам, прошёлся без лишних трудностей. И вот наконец вагоны третьего класса. Здесь нужно было притормозить и проявить бдительность. Трудность заключалась в том, что вагоны третьего класса не имели крыши. Волков замер, разглядел, что пассажиры в этих вагонах тоже находятся в заложниках. Здоровый Верзило стоял к Владимиру спиной и держал на прицеле пассажиров, в основном состоящих из простых мещан, решивших в этот ранний утренний час порадовать себя поездкой на новомодном аттракционе. Ну, бала не было. Выдохнул Волков и прыгнул вниз. Серебряная рукоять клинка в виде волчьей головы ударила Верзилу в спину, а прыжок с высоты придал дополнительную силу, поэтому разбойника тотчас опрокинуло на пол. Пистолеты из его рук выпали и закатились под сиденье, но сам Верзило сознание отнюдь не потерял. И сдаваться так просто не захотел, он резко перевернулся и тут же получил удар сапогом в челюсть, от чего наконец и вырубился. Спокойно, ловя на себе обескураженные взгляды простого люда, который ещё минуту назад находился под прицелом разбойника, заявил Владимир. Третье отделение работает. Синий мундир. Синий мундир, зашептали люди. Да уж, лучше синий мундир, чем налётчики фортовые, заявил вдруг один из мещан, уже не молодой, но крепкий мужик с русой бородой и лопатой. Спасибо тебе, ваша благородие, что от бандосов уберёг. Он снял с головы картуз и поклонился. «Колей, чем подсобить можем, то ты говори». Но Волков лишь покачал головой и произнес. «Панику не разводите и оставайтесь на местах. Вот все, что от вас требуется». И этого он перевел взгляд наваляющегося без чувств Верзилу. «Лучше свяжите, пока он в себя не пришел». А я тут взгляд Владимира упал на пояс разбойника, где за кушаком оказалась припрятана небольшая черная бомба. «Этого еще не хватало». Оморщился Волков, поскольку свидания с бомбами никогда не приносили ему ничего хорошего. Хотя, кто знает. И нагнувшись, Владимир подобрал чёрный шарик и затем быстро побежал вперёд. Два вагона третьего класса остались позади. Впереди находился специальный вагон, на котором перевозили царскую карету, а за ним последний, заветный императорский вагон. Волков лишь вскользь взглянул на дорогую царскую карету, украшенную позолоченным двуглавым орлом, и двинулся вдоль ее правого борта, как вдруг луч солнца, отразившийся от начищенной до блеска стали, ударил в глаза, и Владимир тут же пригнул голову. И вовремя, прямо над макушкой просвистела сабля, которая силой рубанула по борту кареты и высекла щепки. А Волков тут же отскочил назад, выставляя вперед клинок, по которому и пришелся следующий удар. Сталь ударилась о сталь, озаряя и без того свистящий воздух звоном металла. Владимир попытался отвести саблю противника в сторону, но разбойник оказался непрост. Он одернул клинок и атаковал вторично. Волк вновь отвел удар, контратаковал, клинки схлестнулись, высекая искры, и разошлись в танце стали. «Неплохо», — усмехнулся Владимир, глядя на яростного разбойника. «Но у меня нет на это времени». «Да мне плевать, сука!» Рябкнул фартовый и вновь бросился в атаку. Волков кинулся ему на перерез, слегка пригнул левое плечо, давая яростному, но безрассудному удару противника уйти впустую и, оказавшись вблизи, пронзил шею врага. Разботник захрипел, выпустил из рук саблю, схватился за горло, сделал еще несколько нелепых шагов из стороны в сторону, а затем перевалился через перила и сорвался вниз с движущегося поезда. Куда он упал, Владимир уже не видел, да, это было и неважно. А гораздо важнее было то, что впереди. А впереди была дверь предпоследнего вагона. Волков с подозрением её глядел, затем поднял взгляд к крыше и задумчиво произнёс: "Что выбрать? Дверь или крышу?" Михаил Потапов юрзал на жёсткой деревянной лавке, что располагалась в вагоне третьего класса. Сам вагон больше напоминал коляску кабриолет, поскольку не имел крыши, и ветер здесь гулял как у себя дома, иногда зазывая гостей в виде полевых жучков и едкого паровозного дыма. Но пассажирам, состоящим из простого люда, новый аттракцион явно нравился. Миша видел улыбки на лицах простых русских мужиков и баб. которым в суровой мещанской жизни выпадало так мало радости и веселья. Поэтому ему искренне было жалко, что вскоре этому веселью настанет конец. В соседнем вагоне, тоже третьего класса, то и дело поглядывая на дешевые карманные часы, набычившись, сидел косматый детина. Восьмерка по масти, насколько Потапов сумел разобраться в иерархии колоды. Иногда он переглядывался с Михаилом, чтобы тот был готов и не упустил нужного момента. И вот время подошло. Восьмёрка спрятал в карман часы и кивнул Потапову. Миша медленно поднялся. В тот же самый момент в соседнем вагоне выскочил восьмой, звучно свистнул и выставил вперёд пистолеты. "А ну не шалить, браты!" сурово взглянул на мужиков разбойник, а баб не удостоил и взглядом. Один из мещан неподалёку от Миши с русской бородой лопатой, впрочем, дёрнулся, приподнялся, но Потапов положил на его плечо тяжёлую лапищу и удавил мужичка в лавку. «Сиди тихо, целяй будешь», — спокойно произнес Михаил. Так и не доставший пистолета, но мужичок тут же смекнул, что с таким богатырём пререкаться себе дороже, отчего, казалось, ещё глубже осел на сиденье. В этот самый момент дверь вагона второго класса отворилась, и из неё показались остальные разбойники. Лихой валет Сеня, первый, за ним десятка, высокий худой с крючковатым носом, словно у коршуна, и девятый с сабли наперевес. А вот Волкова среди них не оказалось. Потопов нахмурился, выдохнул из ноздрей воздух и двинулся к разбойникам. А где мой товарищ? Сходу спросил богатырь. Нормально всё с твоим корешем, отмахнулся Сеня. Он шестым на стрёме стоит, всё согласно плану. Так что двинули дальше, время только зря теряем. Ты, косой, болет взглянул на восьмёрку. За вагонами станешь следить, остальные за мной. Впереди, братья, фортовый нас куш золотой ждёт, если <смех> зубы, конечно, не обломаем. Да не обломаемся, Сеня, всё путём будет, хохтнул девятый и для большей убедительности помахал саблей. Валет лишь усмехнулся и двинулся вперёд. Вагоны третьего класса остались позади. Разбойники обошли царскую карету, и тут Сеня остановился. Причувствие у меня странное, браты, нахмурился валет. «Давай-ка, Егорка, на всякий пожарный, за каретой подежурь». А мы дальше. Девятый было заупрямился. Видать, уж очень хотел напоить сабельку кровушкой, но спорить с Валетом смысла не имело. Сегодня он здесь был атаман, и атаман грозный. Поэтому Егорка лишь что-то недовольно пробурчал и покорился. «А ты, Мишанька, вступай-ка первый», — продолжил Сеня, указуя на дверь. Как никак ты у нас человек новый, а на такую кушу годил. Так что заслужить тебе его ещё придётся. Сейчас ты у меня такой куш заслужишь. Зларадно подумал Потапов, уже представляя, как разворачивается на месте и одним движением переламывает шею Сеней, а затем, прикрываясь его мёртвым телом, от выстрела десятого обезвреживает и того. Вот только сабля с ней могут возникнуть осложнения. Эх, Волкогов, Волков, да как ты только допустил, что тебя оставили на стрёме? Зря я тебе доверился. Эх, зря. Но пускать колоду к императорскому вагону это недопустимо, а поэтому нужно рискнуть. И только Михаил Потапов это подумал, как ему в спину пёрлось дуло пистолета. "Ну, что медлишь, браток?" осведомился Сеня. "Али испугался. Пордки небось наложил, богатырь не ведал. Пордки высохнут. Да и риск дело фортовое, так что не дрейфь. Я прикрываю. И валет ещё раз подтолкнул Потапова спину дулом пистолета. Делать было ничего, и Михаил толкнул дверь. В императорском вагоне, помимо наследника российского престола, находилось ещё четверо человек сопровождения. Все тут же подскакивали с мест. Ближе всех, выпучив от удивления голубые глаза, стоял сам Александр. Потапов, стараясь защитить юного наследника, тут же схватил его за ворот сюртука и с силой оттолкнул в угол вагона, понимая, что сейчас последует стрельба. И стрельба последовала. Грянул выстрел, вагон заволокло дымом, запахло порохом. А когда дым рассеялся, на полу вагона уже лежали четыре трупа. Горько, когда умирают свои, но и иногда кем-то обязательно нужно пожертвовать, чтобы не допустить ещё большего зла. Так с тяжестью на сердце подумал Михаил Потапов в тот миг, допуская эти смерти, которые казались необходимы для того, чтобы бандиты истощили весь свой огневой запас. Поэтому, когда дым рассеялся, Потапов развернулся на месте и наставил собственный пистолет на валета. Всё, Сеня, игры кончились, сурово заявил Михаил. «И песенка твоя спета». «Ба!» — хохотнул Валет от чего-то, он совсем не выглядел удивленным или тем паче расстроенным. «А я-то все ждал. Когда же ты, наконец, сбросишь свою маску, жандарм?» «Вот и дождался». «На свою беду!» — произнес Потапов и нажал на курок. Но, к удивлению Михаила, выстрела не последовало, а на лице Валета засияла гнилозубая улыбка, и он сам нацелил пистолет на Потапова. Только вот это оказался не однозарядный капсульный пистолет, а новомодный револьвер Сэмюэля Кольта. Возможно, одна из тех самых игрушек, которые в Российскую империю завез лорд Алистер Дрейк. Только вот каким образом она угодила в руки простого уличного фартового. Но задаваться этим вопросом в последний миг жизни было глупо, и Михаил Потапов со всей имеющейся у него стойкостью приготовился грудью встретить смерть. И вдруг... сзади прогремел взрыв. От ударной волны всех опрокинуло на пол, но Лев уже успел два раза спустить курок. Правда, сделал он это уже в момент падения, отчего первая пуля пролетела возле самой щеки Потапова, а вторая ушло вниз и угодила в мякоть ноги. Но более тут же пришлось забыть, поскольку в ушах загудело, в глазах всё закружилось, но Михаил всё же приподнялся на локтях и взглянул в сторону взрыва. Задняя стенка вагона отсутствовала, а вместо неё зияла одна сплошная дыра, через которую просматривались быстро мельтешащие деревья и убегающая вдаль колея железной дороги. А ещё через секунду в проёме мелькнула тень, кто-то спрыгнул с крыши и оказался в вагоне. Суровые серые глаза, седая прядь, спадающая на лицо и блестящий на солнце короткий и тонкий клинок, уже успевший за сегодня напитаться кровью. и Потапов понял, что Волков все же не бросил его. К Владимиру с саблей в руке тут же метнулся десятый. Он рубанул с плеча, намереваясь снести предателю голову, но Волков ушел вниз, почувствовал, как острие сабли, словно дуновение ветра, коснулось его волос, а затем, выпрямившись и не глядя на Фартового, послал шпагу назад и ощутил, как та угодила точно в цель, пронзив сердце врага. Владимир выдернул клинок, услышал, как труп Фартового падает с вагона. и двинулся дальше. Последний к российского престола в этот момент тряся в углу, с ужасом глядя на этого нового опасного гостя, спокойно перешагивающего через трупы и идущего прямо к нему. Только вот Волков отнюдь не направлялся к Александру, поскольку его целью был другой. А этот другой Валет Сенька-свинчатка тоже успел прийти в себя и уже было схватился за револьвер, но вдруг скрикнул от боли, поскольку на его запястье наступил сапог, а уже затем Владимир схватил фартового за грудки и, впечатав в стену, приставил к горлу острие клинка. «Ну, давай, ублюдок, сделай это!» Глядя в пылающей яростью серые глаза Владимира, усмехнулся Валет. «Тебе же этого хочется! Кли то, что я о тебе знаю, правда!» Ты ничуть не лучше меня. Да, ты такой же, как и я. Ты такой же безжалостный душегуб. Так что давай, сучонэк, закончи начатое. Убей меня. И он плюнул олка в лицо. Владимир зарычал, надавило с триём на горло валета и увидел, как из-под стали показалась кровь. Не надо, Владимир, пробасил Потапов, так и не поднявшись с пола из запростреленной ноги. Пусть пуля и не засела в кости, но кровь сочилась, как из прохудившегося ведра, и лишние движения были опасны. Не делай этого. Он нам нужен живым, без него нам не выйти на его хозяина. Волк ещё мгновение полюбовался сочившейся из пореза на шее его лето кровью, заглянул в его бесцветные глаза и, несмотря на героическую браваду Фортова, увидел в них страх, и лишь после этого опустил клинок. Ты прав, Миша. ты прав